Глава 41. «Гони, Бойлер, гони!» – подгонял своего напарника за рулем сержант Шелдон Колхаут. «Там тот самый ублюдок!» «Ты уверен?» – спросил Бойлер, невольно передернувшись, вспоминая, как их крутых парней с дубинками и пистолетами отдубасил какой-то бомж, оказавшийся вовсе не бомжом, а опасным, разыскиваемым за убийство преступником. Можно даже сказать, они легко отделались, ведь того парня в баре он вообще замочил. «Теперь уверен, его подретушировали, но эти глаза...» Шелдон взялся за рацию и возбужденно забубнил. «Центральная, центральная, это семнадцатый, ответьте!» «Центральная слушает, семнадцатый», — отозвался ленивый голос диспетчерской. «Центральная, ввиду преследования подозреваемого в убийстве и нападении на полицейских при исполнении, требуется подкрепление». Они уходят на северо-восток по второму шоссе на Кроссвилде, темно-зеленого цвета, с номером 1498 АТ. Как поняли, центральное. Вас понял. Второе шоссе, темно-зеленый Кроссвилд, с номером 1498 АТ. Сейчас вызову вам в поддержку ближайшие патрули и группу захвата. Продолжайте преследование. Вызывайте вертолет. Непременно именно на нем и будет группа захвата. Но не предпринимайте никаких активных действий. «Понял». Шелдон, бросив рацию, взялся за микрофон громкоговорителя и потребовал от водителя преследуемой машины немедленно остановиться. Но, как и ожидал, никакой реакции, кроме увеличения скорости Кроссфилда, не дождался. «Ну чего ты плетешься?» – зарычал на напарника сержант. «Поднажми, не видишь, они уходят». «Я выжимаю все, что могу». Кроссфилд ненамного, но шел быстрее полицейской машины. и медленно, но верно уходил в отрыв. Беглецам мешал оторваться в встречный транспортный поток, из-за чего на дороге постоянно возникали опасные аварийные ситуации. Законопослушные водители, мимо которых проезжала кавалькада, словно только что сошедшие с экрана кинотеатра, прижимались к обочине, не давая беглецам спровоцировать аварию на дороге и устроить перед полицейскими завал. «Поднажми, я попробую их завалить!» «Нам велели не предпринимать активных действий», – напомнил бойлер. «Они уходят, и если ничего не предпринять, уйдут». Шелдон, впервые участвующий в подобной заварухе и подгоняемой жаждой мести, с азартом взялся за дробовик. Высунулся из люка на крыше, но чуть не выронил оружие. Плотный поток воздуха рвал дробовик из рук. Он растерял всю обойму, но ничего этим не добился. Дистанция для такого оружия была слишком велика и продолжала увеличиваться. Тогда он схватил пистолет и высадил весь магазин, целясь туда, где сидел его главный враг. «Попал!» – обрадовался сержант, когда заднее стекло Кроссвилда замутилось сетью мелких трещин и сама машина вильнула в сторону. Пока Шелдон перезаряжал свой пистолет, заднее стекло Кроссвилда вылетело, разлетевшись на сотни осколков, а сам темно-зеленый внедорожник резко затормозил. Ударил по тормозам и бойлер, увидев нацеленные на них черные точки дул пистолетов, в следующую секунду полыхнувшие огнем. «Ложись!» На полицейскую машину обрушился свинцовый град. Лопнули стекла, засвистел пробитый радиатор, сама машина села на передок, качнувшись сначала влево, потом вправо. Огненный дождь прекратился так же резко, как и начался, после чего впереди завизжали покрышки, и беглецы, уже не опасаясь преследования, Вновь рванули в сторону гор, оставив после себя битую полицейскую машину и облако вонючей Гарри. Полицейские, отряхиваясь, медленно выбрались из конструкции, которая раньше была их машиной, а теперь представляла собой частое решето. «Вот что бы ни случилось подобной лаже, и рекомендуют не предпринимать активных действий», пробурчал бойлер, глядя вслед удаляющемуся Кроссфилду. «Заткнись! Да где же этот чертов вертолет?»